Глава 21. Поскольку до конца офисного рабочего дня оставалось еще пара часов, я поехала на фирму Валерия Афонина. Порывшись в сумочке, я нашла бумажку с адресом, который дала мне Кристина. Так-так, бизнес-центр находится в 10 минутах ходьбы от метро Выставочной. Это, конечно, не башня Империя или Башня Эволюция но тоже престижное, а главное, дорогое место. Ну вот, еще одно подтверждение того, что у фирмы Афонина были большие обороты и дела шли отлично. Интересно, работники в курсе, что владелец умер? Надеюсь, коммерческая деятельность не прекратилась, и заместитель Валерия взял бразды правления в свои руки до того момента, когда новый владелец фирмы вступит в права. Бизнес-центр оказался стильным шестиэтажным зданием с зеркальными окнами. Я толкнула вращающуюся дверь и очутилась в просторном холле. Сотрудники бизнес-центра прикладывали электронные пропуска к турникетам и по широкому коридору шли к лифтам. Для посетителей на входе стоял металлоискатель. Рядом врос в пол охранник, подтянутый парень в бронежилете. Громоздкая экипировка не могла скрыть, что он находится в отличной физической форме. А «Вы к кому? Пропуск заказывали?» «Боже, да он еще и красив как бог!» «Вот объясните мне, почему в современных сериалах снимаются какие-то задрипанные мужики, а такие Аполлоны работают охранниками, курьерами и доставщиками еды?» Ведь красивых, российских актеров по пальцам можно пересчитать. Причем одной руки. Даниил Страхов, Данила Козловский, Милош Бикович. Вот, пожалуй, все. Милош вообще серб. Пропуск? Да я, собственно, на минуточку. Мне нужен офис. Я сверилась со схемой на бумажке и только сейчас заметила пометку «Вход с торца здания, лестница вниз». ой, «А где вход с торца здания?» «Как выйдете из дверей?» «Налево», — любезно подсказал охранник. Бросив прощальный взгляд на красавчика, я направилась к выходу. Вышла из здания, завернула налево, спустилась по ступенькам. Ого, какой разительный контраст с парадным входом. Ни высокого потолка, ни просторного холла, ни турникетов. Я оказалась в таком тесном пространстве, что, будь я тревожной личностью, у меня немедленно началась бы паническая атака. Узкая кишка коридора уходила куда-то вдаль и там раздваивалась. Люминесцентные лампы на низком потолке монотонно гудели. И запашок. В спёртом воздухе ощущалась вонь канализации. Возможно, люди, которые тут работают, уже принюхались, но по контрасту со свежим воздухом улицы амбре очень даже чувствовалось. Такое впечатление, что владелец бизнес-центра в какой-то момент вдруг спохватился. А ведь подвал тоже можно сдавать. Перенес коммуникации, небрежно заделал несколько канализационных стояков и на скорую руку соорудил дополнительные офисы. Не понимаю, как здесь может располагаться солидная фирма Валерия Афонина. Должно быть, я перерисовала что-то не то? В подвале тоже был охранник, но не такой, как наверху. За ободранным столом скучал лысый мужичок предпенсионного возраста. Ну, как предпенсионного, это если судить по-старому, когда мужчины выходили на пенсию в 60 лет. Сейчас сколько годков накинули? Пять? А сколько еще накинут в ближайшее время? Боюсь, что скоро само выражение «предпенсионный» канет в лету, поскольку пенсии отменят как явление. Мужичок был одет в застиранную, как будто с чужого плеча, серую униформу. Контраст с недавним молодым красавцем при полной экипировке был поразительный. «Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста! Что-то не могу разобраться!» Подчеркнуто вежливо и даже подобострастно обратилась я к охраннику. Дело в том, что такие вот охранники – страшные люди и могут быть чрезвычайно мстительны. Посудите сами. Жизнь почти прошла, а ты под старость лет оказался на ее обочине. Вместо того, чтобы безбедно жить на пассивный доход от акций, вкладов или недвижимости – И шачешь на собачьей должности охранника в каком-то вонючем подвале. Единственная власть, которая у тебя осталась, это не пущать посетителей. Придираться к документам, требовать пропуска, заставлять ждать. Поэтому я разговаривала с охранником заискивающе, тем более, что никакого пропуска у меня и в помине не было, и он имел полное право не пущать. Мне нужна фирма «Вектор В». Там директором был Валерий Афонин. Как мне туда пройти? Нет, Валерия Афонина, слова охотливо отозвался охранник. Давно уже не появлялся, и не знаю, будет ли сегодня. Я торопела. Он что, не в курсе, что Валерий умер? Ему не удосужились сообщить? Или это такой черный юмор? Но фирма-то работает, настаивала я. Я могу туда пройти? А никого нет. Совсем? «Ну да, офис закрыт». «То есть как?» – поразилась я. «И недели не прошло со смерти гендиректора. Неужели все работники уже разбежались? Хотя, если нет уверенности, что в конце месяца получишь зарплату, искать новую вакансию – не самое плохое решение». «Ну, хотя бы заместитель директора на месте или главный бухгалтер? Кто-то же должен рассчитать работников, отдать им трудовые книжки?» «Каких работников, девушка? Вы вообще по какому вопросу в ферму?» «Девушка. Не помню, когда меня так называли. Теперь все больше женщиной кличут. Хотя для такого дедушки я, конечно же, девушка. А дедок приятный оказался. На работу иду устраиваться», — быстро соврала я. «Кто же вас пригласил?» «Да вот сам генеральный директор Валерия Афонина пригласил. Он мой хороший приятель». «И когда же?» — допытывался охранник. «Ага, включил-таки режим «не пущать». «Дней десять назад, но я только сейчас смогла приехать. Неотложные дела, знаете ли». Мужичок пристально на меня уставился, словно сомневался в моих словах, но я лишь наивно хлопала глазами. «Обманул он вас? Или, может, пошутил таким образом?» «Почему же?» «Да потому что фирма «Вектор В» уж полгода как не работает». «Мне понадобилось какое-то время, чтобы переварить его слова». «Вы же сами только что сказали, что Валерий Николаевич не появляется неделю, значит, до этого времени фирма работала?» «Нет, говорю же, фирма полгода как не работает». «А неделю назад Валерий Афонин что тут делал?» «Ну, я точно не знаю», усмехнулся охранник. «Футбол смотрел, пиво пил, в интернете лазил, отдыхал от семьи, одним словом». «Наверное, все-таки неспроста некоторые люди оказываются на должности охранника в подвале. На то есть веские причины. Туго соображают. Путают дни, недели, месяцы, а может и годы. Мне бы поговорить с кем-нибудь более смышленым». «Можно я пройду в офис?» – устало повторила я, надеясь, что встречу там более адекватного собеседника. «Да нет там никого!» – охранник потерял терпение. «Офис закрыт, ключ висит, видите?» Он кивнул на доску с гвоздиками позади себя, на которые действительно болтались несколько ключей. Отступать мне было нельзя, но я опять вернулась к тактике заискивания. «Знаете, у меня сегодня был тяжелый день. Извините, если что-то не понимаю с первого раза. Могу я задать уточняющие вопросы, чтобы лучше разобраться в ситуации?» Мужичок кивнул. «Год назад фирма «Вектор В» работала?» Еще один кивок. «Девять месяцев назад?» Охранник кивал, как китайский болванчик. «Полгода назад?» «Перестала работать», — последовал ответ. «Почему?» «Так разорилась. Кредитные деньги закончились, а дохода у Валерки и не было никогда». «Кредит? Фонин брал кредит на бизнес?» Собеседник необычайно оживился. «Ха! Он совершил все ошибки начинающих бизнесменов. Он взял кредит, снял самый дорогой офис». Полез в сферу, в которой ничего не смыслит, принял на работу друзей, окружил себя роскошью абсолютно все ошибки. «Самый дорогой офис?» — я выразительно огляделась по сторонам. «Да не тут. Сюда он переехал уже потом, когда фирма разорилась. Сначала он снимал роскошный офис в этом же здании на шестом этаже. Знаете, сколько там метр аренды стоит? Как моя зарплата за месяц?» А зачем он переехал в подвал, если фирма уже не работала? Я же вам только что сказал, он здесь отдыхал от семьи. Плазма во всю стену, спортивные каналы, кожаный диван, пиво с чипсами. Мужской рай. Единственное, я его просил потише гол кричать, чтобы не мешать другим работать. Впрочем, футбольные матчи идут в основном в вечернее время или по выходным, так что он особо и не мешал. Что-то я не припомню, чтобы Валерка так уставал от семьи, что ему требовался какой-то дополнительный отдых. Галка прыгала вокруг него на задних лапках, пылинки сдувала, обед из трех блюд готовила. А он, получается, полгода делал вид, что уходит на работу, иногда каждый день, иногда по графику сутки через трое, чтобы смотреть тут на кожаном диване футбол и обжираться чипсами. Бред какой-то. Опять же неясность с кредитом. В кредитной истории Афонина он не отражен. Галина делала запрос в трех местах. У него нет никаких долговых обязательств перед банками. Или Валерий брал кредит на фирму «Вектор В». Как жаль, что я абсолютно не разбираюсь в этих вопросах.